Глава двадцать седьмая. «Ну, попей еще воды», — опять предложила Таня. «Я попил». «Хорошо». Таня уже знала, какие доски в коридоре скрипят, а какие нет, и ступала только на беззвучные. «Бобка, не ходи за мной», — шепотом приказала она. «У меня все равно живот болит». Опять пожаловался Бобка. «Где?» Бобка показал. «Опять там же, похоже, не врет». «Но подожди здесь, в коридоре, я быстро!» — велела Таня. Бобка послушно сел на сундук у стены, но не унялся. «Вот бы залезть и достать грушу!» «Какую грушу?» — обернулась Таня. «Над нашей кроватью. И булку. Я бы ее тоже съел!» Таня не нашла, что сказать. Булка и груши на картине и правда были такими, что Таня старалась лишний раз на них не смотреть. «Я бы не смотрел!» Вот одного взгляда груша казалось могла треснуть и пустить сладкий сок Она сглотнула и тихонько постучала в дверь А кто здесь живёт Поду голос Бобка Таня послушала шагов за дверью не было слышно Фарфоровый старичок предположил Бобка Какой обернулась сестра а потом сообразила Росвенкий с голубыми глазами, белыми усами и бородкой, с хрупкими осторожными движениями, сосед действительно казался фарфоровым. Это его книжку она потеряла в очереди. "Да", ответила она. "Кулпаков. Пышные седые усы гармонировали с расчёсанной надвое бородкой и густыми бровями. Стречок всегда ходил в кепке, и Тане всякий раз мучительно хотелось и её расчесать надвое для полной симметрии. Работал он сапожником, будка его была на улице Некрасова. Мы к нему уже стучались, напомнил Бобка. Вчера. Верно, но может, он уже пришёл с тех пор? Бобка кивнул. Однако за дверью была тишина. Если меня дома нет, то заходи, бери сама, читай на здоровье, сказал сосед. Сам ей сказал. У меня живот болит, опять напомнил Бобка. Таня на всякий случай постучала ещё раз, а потом нажала дверную ручку. "Я с тобой. С сундука не шагу", велела Таня и вошла. Здесь тоже, как у Промоновых, бежал по потолку бордюр из цветов и листьев, и тоже с разбега утыкался в стену к соседям. Облезлые обои отслаивались, кособоко приподнимал одну ногу стол. Валялись куски кожи, гвозди, какие-то инструменты, промасленные тряпки. Книжки стояли, лежали, громоздились стопками на полу, на подоконнике, на столе, на узенькой кушетке. Кушетка показалась Тане знакомой. Вот бы в это окошко залезть, сообщил за её спиной Бобка и показал пальцем. Грибов по собирателей ягод. На картине был лес. В беспорядке комнаты картина и правда напоминала окно, через которое виднелись еловые лапы и поляна. Лучше грибов — рассуждал Бобка. — Тетя Вера сварила бы из них суп, и мы бы его съели. — Иди на сундук, кому велено, жди меня там! Таня на взгляд упал на толстый томик, лежавший на полу ближе всего. — Война и мир. — А твердый знак-то зачем? Таня села на корточке. Она убедила себя, что книгу она не берет, а только смотрит одним глазком, перевернула несколько страниц. Многочисленные точки бросались в глаза. Опять эти буквы и. Ещё более странной была буква, похожая на перечёркнутый мягкий знак. Она тоже встречалась очень часто. А книга вроде по-русски. У меня живот болит. Отвлёк Таню голос бобки из коридора.